Глава 10. Нежные фиалки. В моей комнате был полный разгром. Царил хаос и беспорядок. Хотя нет. Царил Василий. Он лежал на двух подушках. И как только умудрился одну положить на вторую. И на этом возвышении он обводил взглядом улегшихся в разных позах котов на полу. Рыжий, черный, белый. Я насчитала восемь котов помимо Василия. Потом под громкие вопли животных из-под кровати вылезла за зноба Василия и улеглась с ним на мои подушки. «Очуметь!» У меня помимо воли открывался и закрывался рот. От удивления я не могла вымолвить ничего членораздельного. Шт что, «Что здесь происходит?» Чуть заикаясь, выдала я. Ни один из наглых зверьков не обратил на меня внимания. «Ни один!» Я подошла к близлежащему рыжему упитанному коту и приподняла его от пола. На меня спокойно смотрели наглые желтые глаза. Я даже потрясла его немного. Эффекта ноль. Кинула рыжего на пол, он расстелился ковриком под моими ногами. Подошла к следующему. Черный котяра пытался мявкнуть и даже прикуснуть меня. Но куда ему? Его тоже потрясла, добиваясь внятного ответа. «Что вы здесь делаете?» Ноль эмоций. Черная морда с ярко зелеными глазами смотрела на меня беспристрастно. И тут я услышала резкий запах. Наверное, из-за недавней стерки не обратила внимания сразу. Увидев свою распотрошенную сумку, я наконец поняла, в чем дело. Бессовестные коты нашли валерьянку. Понятнее теперь их состояние, неньги и блаженства. Ах ты! Не сразу нашлась, как назвать обалдевшего от травы Василия. Подошла к коту. Даже его бесценная шкурка сейчас не спасет от наглевшего зверька. Даже Рьяна не будет за него заступаться. Ибо ведьма в гневе. Василий! Прошупела я и взяла кота на руки. Ведьма! Реала откликнулся кон, глядя на меня одурманенным взглядом. Ну все, Василий. Тряхнула я обалдевшее животное. Сейчас ты за все ответишь. Тебя нет. Неожиданно, внятно, проговорил Василий, не смотря с моего лица умиленного взгляда. — Что? — Тебя нет, — повторил наглый зверь. — Ты ушла на весь день, на свадьбу? — Ах, вот оно в чем дело! Василий каким-то образом прознал, что ни меня, ни Рьяна не будет до позднего вечера, и решил устроить вечеринку. — Обломись, котик! Я так и подошла к окну, держа тяжелого руля в левой руке. С трудом открыла заскрипевшее окно и вышвырнула через него Василия. С удовольствием смотрела, как мохнатое животное пролетело пару метров и приземлилось прямо на клумбу цветов. Как хорошо, теперь ему еще и отрияно достанется. Обвела яростным взглядом остальных пушистых беспредельщиков. У расхититель из зелий. Вторым в окно полетел жирный рыжий. Следом глакошелостный черный. Затем все остальные. Последний спланировала прямо на других котов возлюбленная Василия. Я стряхнула руки, еще раз с удовольствием осмотрела результаты своих трудов. Похвалила себя за меткость. Почти всех удалось зашвырнуть прямо на клумбу. От редчайших темно-фиолетовых с розовыми полосками фиалок остались лишь расплющенные листочки. Захлопнула окно. Оглядела бардак в комнате. Вот и будет, чем заняться в оставшиеся полдня. В таком растрепанном виде точно нельзя показываться на людях. Я расстроенно смотрела на себя в зеркало. Глаза красные, веки припухшие. Косметика размазана по бледному лицу. А на платье я заметила засохшие следы синего зелья. И сразу же в памяти возникло воспоминание о губах Ворга. В районе живота стало резко горячо. «Да что со мной?» «Да что с тобой?» Обратилась я к своему отражению, надеясь найти в своих собственных глазах ненависть к высокомерному серому. Четно. При одной мысли о нем у меня заблестели глаза. В голове зачем-то встали появляться мысли о том, что если бы он узнал о моем истинном происхождении, уж точно не позволил бы себе оскорбительных слов. Ага, и поцелуя бы себе не позволил, потому что явно, что мой род стоит много выше его. И даже если бы мы были равны по происхождению, это ничего бы не изменило. Я с юга, а он с севера. Еще и серый. Представляю, что случилось бы с моими родными, если бы я вдруг заявила, что забралась замуж за серого. Перед глазами проплывали лица бледного с закушенной губой маминого, чрезмерно накрашенной верховной. Та смотрела на меня эхидным взглядом, осуждающими Мелинды... И разочарованная Триса. Ни за что. Так явно представленное моим воображением разочарование Трисы, тыка Нингель, было последней каплей. Ни на что я не применяю возможность обучаться у сильнейшей ведьмы в мире. И ни на кого. С другой стороны, мысли плавно потекли в другом направлении. Замуж я не собираюсь. Если у мамы с папы родится ребенок, он или она, и продолжит наш род, а я смогу посвятить всю жизнь исполнению своей мечты если я не собираюсь замуж, стоит ли сохранять свою невинность? Во всей школе среди всех ведьмочек только я одна ни разу не ставила под угрозу свою репутацию, как говорила Верховная. Остальные уже давно завели себе даже не по одному любовнику. Мне было очень интересно, но банально некогда. Да и не нравился никто так сильно. Так сильно, как этот надменный серый. Его образ намертво впечатался в мое сознание, и при легком воспоминании о нем память услужливо развернула картинку. Высокий, сильный, бездонные черные глаза, одетого. А в чем он одет? Меня почему-то очень заинтересовал этот вопрос. Я задумалась на несколько минут и не смогла вспомнить. Зато я помнила его запах, свои ощущения от прикосновения к нему, помнила незабываемую сладость губ и восторг от поцелуя. И обиду от несправедливых оскорблений. Даже низкородную, готовы ему простить. Но то, что он воспринимает меня как гулящую девку... Причем с первого взгляда вообразил, что я такая. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаке, и я стукнула по ничем не виноватой подушке. «Дурак!» — выкрикнула я и в течение минуты била подушку, представляя себе на ее месте ворга. «Только самый глупый человек в мире не отличит порядочную девушку от гулящей. Вот даже патч, понял!» «А ты нет!» — еще раз стукнула подушку. Но, если бы он чуть меньше говорил и чуть больше целовал, уже сегодня ты перестала бы быть порядочной девушкой, нашептывал мне извительный внутренний голос. — А ведьме ни к чему быть порядочной девушкой, — твердо произнесла я вслух, убеждая себя в правоте собственных суждений. — Сильная ведьма берет от жизни все, что хочет. И не нуждается в чьих-то оценках. Я встала и вновь подошла к зеркалу. На меня смотрела взлохмоченная и забудораженная девушка с лихорадочным взглядом. — Да что со мной происходит? Я за месяц жизни в городе испытала больше эмоций, чем за всю свою прежнюю жизнь. Вспоминала и не смогла вспомнить, когда я плакала последний раз. Что в этом мужчине такого, что он смог пробить мою защиту от разрушительных эмоций? Я даже на экзаменах так не нервничала. И еще этот несносный кот. Он тоже испытывает на крепость мои нервы. И ничего за многочисленные проделки этому негоднику не было. Пусть скажет спасибо Рьяне. Если бы не она... Я обвела взглядом хаос в комнате, сотворенной бессовестными котами, и вновь вспомнила редчайшую шкурку Василия. Решила отложить уборку и, наконец, заняться тем, что так долго откладывала. провести эксперимент с шерстью Василия. Если представилась возможность пробыть полдня в полном одиночестве, почему бы и нет? Риана точно затем на это не появится, Василий тоже долго будет отходить от валерьянки. Никто мне не помешает. И вот, спустя несколько часов кропотливой работы, мне удалось убедиться в том, что все, что говорили о трехцветных котах, правда. Если правильно использовать шерстинки, то действие некоторых заклятий увеличивается в разы. Я покосилась на большое черное пятно на стене. Надеюсь, его удастся отмыть. Но в душе ликовала, Ведь именно это пятно – доказательство моей удачи. Слабенькое зелье, вызывающее лишь легкий ожог, С помощью шерсти Василия приобрело разрывной характер. Потрясающе. Мне показалось, что рядом с моим окном кто-то говорит. Подошла ближе, прислушалась. Это действие было лишним, через минуту знакомый голос загласил во всю мощь. Фиалки. Мои фиалки! Я вздохнула. Затем вспомнила, что хотела взвалить всю вину на Василия, и на душе стало радостно. Распахнула окно. Сумерка даже не сразу поняла, что происходит, да и в глазах еще плясали искорки после разорвавшейся склянки. Но, когда разобралась не в силу, была сдерживать смех. Рьяна, вооружившись длинной палкой, гоняла котов. Бедные, они не сразу сообразили, что можно взобраться на невысокий забор и припрыгнуть. Вот как влияет на мозг возлияние без меры. Рыжий кот замешкался, ему от души досталось от рассерженной травницы. Я хохотала, вытирая слезы, выступившие от безудержного смеха. Если бы знала, что цветы настолько дороги Рьяне, давно уже подставила пушистого негодяя. Последним сбежал Василий. Знахарка устала, смахнула под солба и вдруг пристально посмотрела на меня. Правой рукой она поудобнее перехватила палку и направилась на меня. «Стоять!» Я выставила две руки вперед. «Ты что, Риана, это же я!» «Рил?» Радилась удивленный голос. «Это ты?» «Что такое?» Откуда-то слева выглянул Патч и тотчас разразился хохотом. Я в недоумении посмотрела на него. Травница тоже покосилась на своего спутника, затем перевела взгляд на меня и тоже рассмеялась. «Зачем это вы смеетесь?» «Ты в зеркало себя видела, девка?» Быстро подбежала к зеркалу. Там отразились обгорелые лохмотья некогда прекрасного платья, перепачканное будто в саже лицо и ярко выделявшиеся на черной коже голубые глаза. Я тоже хохотнула. Да, я бы сама на такой палкой замахнулась. «О, дверь, я же ее заколдовала!» Быстро побежала к входу, на ходу доставая с кармана универсальный порошок. Вечером, за поздним ужином, Риана начала разговор. «Когда мы с Патчем возвращались домой, нам встретился ворк». «Да?» Я равнодушно пожала плечами. «Ты знаешь, что он купил дом по соседству с нашим?» «Ну и что?» «Странно это. Травница не сводила с меня внимательного взгляда. Высокородные никогда не селятся рядом с такими, как мы. Может, денег не хватило?» «Предположила я». «Ага, как же. Нет, тут точно дело не в этом. А в чем?» Я изо всех сил старалась скрыть заинтересованность. «Он спрашивал о тебе». Я пожала плечами. Рилл, неожиданно мягко произнесла мое имя знахарка. Девочка, ты же понимаешь, что ни к чему хорошему это не приведет. Он просто воспользуется тобой. Такой, как он. Никогда не женится на низкородной. Послушай. Я очень старалась сохранить невозмутимость, но голос дрогнул. Я уже говорила, я не собираюсь замуж ни за него, ни за кого-либо другого. Но почему? Неужели ты хочешь всю жизнь пробыть в любовницах? Сделала неожиданный вывод правницы и, не дожидавшись ответа, продолжила засыпать меня вопросами. «Почему ты не пришла? Из-за него? Он что-то сделал? Обидел тебя? Не надо было оставлять тебя одну!» Риана. Остановила я поток вопросов и начавшееся забобичевание. «Все хорошо. Я не пришла, потому...» «Потому что у меня очень не вовремя разболелся живот. Вот и все». «Хорошо», — согласилась женщина, но было видно, что она мне не верила. Риана, а что вы делали с патчем под моим окном?» И как я раньше не догадалась спросить, внутренний двор был полностью огорожен путь невысоким, но забором с плотно прилегающими досками. И я точно знала, что Риана появляется там только ранним утром, чтобы полить цветы. Травница залилась краской. Я с минуту смотрела на расползавшиеся красные пятна на лице у знахарки. Когда до меня дошло, почувствовала, что горят и мои щеки. «Риана?» «А, что?» Знахарка смотрела мне прямо в глаза. «Почти теперь свободный. Жена его сгинула, да и вообще он мне признался, что без его попутал, что не любил он вовсе свою жену. «Мне говоришь, я сама?» Я укоризненно взглянула на женщину. «Не боишься, что она тобой воспользуется и бросит?» «Что ты, девка?» Травница хохотнула. «Сравнила тоже. Почь хоть и богатый, но и такой же низкородный, как и я. Тем более вот...» Женщина показала мне изящный браслет из белого материала. позвал тебя замуж?» «Моему удивлению, не было предела». «Ну да, что такого?» — невозмутимо ответила знахарка. «Конечно, не прямо завтра, а осенью. С первым листопадом мы поженимся». «Но до наступления осени чуть больше месяца!» Я даже вскочила на ноги от волнения. «Ты выйдешь замуж и приедешь к нему?» «Не волнуйся, девка!» — Риана успокаивающе похлопала по моей руке. «Я дом продавать пока не буду. Да и Триса за тебя просила. Поживешь сколько тебе надо». «Одна? А что такого?» — удивленно посмотрела на меня женщина. «Ты же травница, а не просто девица на выданье». Правницам позволительно жить одним, доверительно сообщила мне Рьяна. Да и учить тебя, я вижу, не надо. Но мечтам о скорой свадьбе не суждено было случиться. Самый первый день осени началось такое, что я, невзирая на возможные последствия, связалась с Мелиндой и потребовала у нее прислать мне все книги, в которые хоть каким-то образом упоминались мертвецы.